— А потом они не выходили из ресторана? — задал он последний вопрос. — Этого я уже не мог видеть, — бармен развел руками. — Может, и выходили, но я не смотрел в ту сторону. Просто блондинка была очень запоминающаяся, и поэтому я невольно обратил внимание, куда она пошла. — Хорошо. Дронга спрятал вторую купюру себе в карман. — Вы забыли, — улыбнулся бармен, протягивая руку. «Да», — согласился Дронго, — «у меня такая же плохая память, как и у тебя. Может, заплатишь мне двадцать долларов, чтобы я вспомнил, что именно я забыл?» Не глядя больше на рассерженное лицо черноусого бармена, Дронго зашагал к французскому ресторану. Чуть ниже ресторана стояли белые мраморные статуи поэтов Турции, среди которых выделялась фигура Юниса Эмре. Войдя в ресторан, Дронго прошел к метродотелю. «Доброе утро!» Начал он свой своеобразный допрос. «Это вы работали вчера вечером в ресторане?» «Нет», — улыбнулся метродотель. «Вчера был мой сменщик. Он будет вечером». «А почему, вы спрашиваете? У вас что-нибудь пропало?» «Нет, спасибо. Я зайду вечером. Скажите, отсюда можно попасть на заднюю дорожку?» «Конечно». И через нашу кухню, и обойдя ресторан справа. Много людей бывает по вечерам. На ужинах — да, очень много. А после ужина? Остаются в основном молодые пары. Пьют вино или пиво. Нет, после ужина бывает людей совсем немного. Две-три пары. Но вообще-то мы открыты до двенадцати часов ночи, и любой желающий может к нам зайти. А кто из официантов работал вчера ночью? Их никого нет. Все будут только вечером. Виновато улыбнулся метр дотель. Он был еще молод и немного волновался. Хорошо, понял его волнение Дронга. я зайду сегодня вечером. Передайте своему напарнику, что я хочу с ним поговорить. В этот момент в ресторан вбежал менеджер отеля. Дорогой друг! Закричал он с порога. Мы ищем вас по всему курорту. Наш уважаемый комиссар Фикрет Явус уже полчаса как приехал и требует вас найти. — У него же есть сотрудник российского консульства, который хорошо говорит на обоих языках, — напомнил Дронга. Он требует только вас, — возразил менеджер. — Говорит, что не начнет допросов, пока вы не придете. — Уже иду, — засмеялся Дронга. Кажется, комиссару понравилась его вчерашняя работа, и не только в качестве переводчика. Глава девятая. Комиссар опоздал подъехать в условленное время не по собственной вине. Ему позвонили из Стамбула. Пришлось выслушать все, что он и предполагал услышать. И о бездарности местных пинкертонов, и о важности курорта для населения целого вилоята. Комиссар долго соглашался, но под конец рассверепел и заметил, что любой желающий умник может сам приехать и проводить расследование. После чего на другом конце повесили трубку, а перспектива выхода на пенсию с хорошим послужным списком стала призрачной. Именно поэтому, приехав на курорт, он потребовал прежде всего найти своего вчерашнего переводчика, справедливо решив, что этот опытный человек... В подобном расследовании не помешает, когда человеку уже столько лет, сколько было Фикрету Явузу, и за его плечами долгая жизнь, самолюбие не столь важно, сколько мысль о почетной пенсии и спокойной жизни в собственном доме. Именно поэтому он ничего не имел против помощи Дронга, уже успев понять и оценить масштабность и аналитический ум своего добровольного помощника, даже совсем наоборот, хотел его помощь. На этот раз допрос свидетелей проходил не в апартаментах убитого, а в специально выделенном для этого кабинете менеджера. Перед тем, как войти к комиссару, дронго, вспомнив об Инне, попросил менеджера перевести молодую женщину в другие апартаменты, где она могла бы нормально разместиться. Менеджер сразу побежал выполнять просьбу гостя, а дронга вошел в кабинет, где уже сидел комиссар, его помощник и представитель российского консульства. Мерхаба, поздоровался по-турецки комиссар. Как вы спали?